Глава четвертая. Ник. Что-что, а бегать в этом мире ему приходилось часто. И от этого всегда зависела жизнь. Ведь могли не только поколотить или отругать, но и отбить жизненно важные органы. То же самое случилось с его единственным другом Шмидтом. Парня так отделали, что ничего не помогало. Ссал кровью и медленно загибался. Помимо всего прочего, обострилась и болячка с легкими. Жили они вдвоем и друг за друга всегда были горой. Хочешь, не хочешь, а совсем уж одиночкой в Андервуде не проживешь. Ну и как-то так получилось, что Ник прикипел к мальчишке, научил драться и брал везде с собой. Только вот не доглядел. Пришлось идти на авантюру с долгом и влезать во всю эту историю. Камень жизни он купил, только подсунули ему дрянной. Такой же вот скупщик-урод. Емировой руды не хватило, чтобы вылечить Шмидта, и вскоре он умер. Оник остался в долгах, как в шелках. Меч он также держал в правой руке, выбрасывать ни в коем случае не собирался. Была еще надежда скрыться под шумок. Ребята Глока вооружены, как правило, ножами и кастетами, но вряд ли они на него станут тратить магию. Слишком мелкая сошка. Но все равно каждый раз ждал спиной обжигающего хлыста огня. По пути врезался плечом в какого-то деда и огреб целое лукошко отборного мата. «Прости, отец!» Бросил Ник через плечо и перепрыгнул через оброненную сумку с костями под варку. Равновесие-то он удержал, да вот тем сбавил из-за этого. Пришлось свернуть не туда, куда планировал, и давать кругаля. Эту территорию он знал как свои пять пальцев. Впереди ничего хорошего не ждало. Так и есть. Группа парней обрабатывала плотно сбитого парнишку по почкам, а тот защищался локтями как мог. «Да что же это творится?» С дыхалкой у него лады. Вот, правда, после изнурительного путешествия устал Малеха. Отдохнуть бы недельки полторы, и можно махаться. Ща какую ебу! заорал он, размахивая мечом на ходу. Крик, словно электричеством, ударил малолетних бандитов, но один из них слишком долго тупил. Пришлось навершием набить ему шишак на лбу. Бедолага отлетел в сторону. Чё стоишь, чепалах ждешь? Чего? Ник обернулся и увидел, как в проход между домами уже бегут вормлинги, сверкая выкидными ножами. «Понял!» – без лишних слов сказал парень, и они вдвоем дали дёру в надежде скрыться от преследователей. «Сюда!» – оба ворвались в магазин панцирь с широченным загнутым входом на всю стену и, сбрасывая на ходу стеллажи с синтезированными фруктами и овощами, старались ими преградить дорогу преследователям. Всем, кто пытался их остановить, Ник показывал меч. И это остужало пыл разгневанного персонала. Некрасиво получилось, но своя жизнь дороже. Они вывалились с противоположной стороны, где была зона с мусорным контейнером. «Помоги!» Положив меч на землю, скомандовал он, и оба принялись толкать тяжелый железный ящик на колесиках в сторону двери, пока не перегородили ее. «Вперед!» С той стороны уже стучали и орали, что им звездец. «Глок всех найдет!» Речь была очень пылкой и недоброжелательной, но дослушивать ее Ник не стал. «Пока эти дебилы возятся, надо успеть скрыться». Парень на удивление не бросил его и бежал вместе пару кварталов, пока они не решили, что все, пора остановиться. Его спутник был лысым, ладно скроенным, с мощными предплечьями и немного женственным лицом, никак не вязавшимся с телосложением. Длинный прямой нос, голубые глаза, полные губы. «Вот у Ника они маленькие». Короче, парень был смазлив. Тут сказывалась разница в питании. Видно, что с этим он не испытывал проблем. «Ганс!» Протянув руку для пожатия, представился он. «Ник!» На секунду они оценивали друг друга, пока, наконец, не прозвучал справедливый вопрос. «Чего им от тебя надо было?» «Да так, мелочи!» Почесал затылок Ганс. «А вот в Ормлинге это серьезно. Кались, Глоку задолжал!» «Не твое дело!» Решив дальше не разговаривать с ним, Ник махнул рукой. «Давай, мне в другую сторону». «Да стой ты!» Ганс схватил его за локоть. «Отпусти!» Спокойно сказал Ник. «А то ж...» Красавчик не успел договорить, как моментальным броском оказался на мостовой. «Ух, как ты это сделал?» «Магия!» Поднимая меч, ответил он спутнику и пошел дальше. Надо было успеть забрать вещи из коморки в стологмате до того, как туда нагрянет глок. Там был запас одежды, инструменты и личные вещи, которыми он дорожил. «Грубовато как-то», – встав земли, сказал Ганс. «Самый раз для того, кто вопросом отвечает на вопрос». «Ой, да ладно», – закатил глаза собеседник, но хватать его за руки больше не рисковал, а просто полубежал сбоку, пытаясь заглянуть в лицо. «Ты серьезно?» Ник уже пожалел, что спас этого идиота. Не хотел палить место жительства, и куда пойдет дальше? «Затеряться в Андервуде можно легко», Главное, не натыкаться на знакомые лица. Видимо, молчание для этого типа мучительно. Поэтому он ответил на тот самый первый вопрос. «Да девчонка там у одного за мной увязалась. Ну и я...» Ник посмотрел на него презрительно. «Вот только не надо!» Помахал он пальцем. «Я говорил ей, это добром не кончится. Но дурочка мне прохода не давала. И ты ее трахнул». «Фу!» – сморщился Ганс. «Как можно так грубо говорить о любви?» «Я обожаю женщин», – не затыкался он. «Но с ними либо ты самый счастливый хрен во всем подземье, либо не знаешь, куда от них спрятаться». «Это ты еще женат не был», – в полуулыбке хмыкнул Ник. «А ты что, был?» «Да какой тебе женат? Чего несешь?» – насмешливо спросил Ганс. «Впрочем, ты прав», – Ник слову сказал, – легко согласился он, чтобы не развивать эту тему. Дальше они некоторое время шли молча. «Здесь живешь?» – спросил спутник, – кивая на почти стоэтажный сталагмат, расширенный основание, основания, откуда валом входил и заходил народ, словно в метро. Был грузовой подъемник типа лифта, и туда набивалась куча людей, но попасть в него нереально, поэтому Ник пошел по лестнице, на свой 50-й этаж. Он редко тут бывал, перебиваясь, где попало, но шмотки хранил у знакомых, с которыми иногда делил ночлег. Они были обязаны ему жизнью, да и в целом неплохие люди». Поднимались долго, такая нагрузка для него привычна, впрочем, как и для Ганса. Это в порядке вещей для всего подземного города. Механизмы тут были, но проблемы с топливом тормозили прогресс. Администрация активно искала решение, а дело стояло на месте. Впрочем, как обычно у всех политиков. Дома никого не оказалось. И это даже к лучшему, подумал он про себя и открыл ключом массивную дверь. Внутри царил кисловатый запах немытых вещей. Еще одна причина, по которой ему не нравилось тут ночевать. В маленькой комнате ютилось от шести до восьми человек. Переступая через тюфяки, он прокрался к углу, где лежал его рюкзак. Ник, как знал, и загодя, держал его наготове. «Уходим», бросил он Гансу и в торопях закрыл дверь. Лестница то и дело покачивалась из стороны в сторону в некоторых местах. Отсюда сверху Андервуд казался большим термитным гнездом. Повсюду виднелись такие же слепленные временем и природой гиганты-многоэтажки. Одинаковые по сути, но по форме всегда уникальные. Где-то шире, где-то уже. У одних есть боковые пристройки, другие наоборот, стесаны человеком для красоты. Говорят, сейчас готовился проект искусственного сталагмата. Многим не хватало жилья, а ждать тысячи лет никто не хотел. Впрочем, В прошлой жизни ситуация была примерно той же на рынке недвижимости. «Вот они!» — крикнул голос снизу, и Ник понял, что они чутка не успели. «Черт!» — он остановился и увидел, как снизу к ним бежали агрессивно настроенные парни Глока. Быстро соображая, что делать, он сунул рюкзак к Гансу. «Прибереги пока, идем наверх!» Они развернулись и снова застучали ногами по лестнице. Каждые 20 этажей вокруг сталагмата... Были огромные круговые площадки искусственного и естественного происхождения. такие зоны встречи и отдыха для постояльцев, чтобы не спускаться каждый раз вниз. В них были оборудованы магазинчики со съестным, одеждой, мелочевкой для дома. Имелись даже собственные бары и бордели, приносящие неплохой доход. В общем, все подобные этажи сдавали в аренду торговцам. В этой зоне под страхом смертной казни была запрещена любая магия, и сей давал им призрачный шанс отбиться. Мордобои тут вещь привычная. Они как раз двигались в сторону такого притона. Четверо вормингов уже забежали на площадку. Один из них взял за грудки первого встречного и грозно придвинул свою мешковатую морду к испуганному пацану. Тот указал пальцем прямо на нас. «Зачем мы сюда идем?» – спросил Ганс. «Мы можем выйти с другой стороны». «Не можем», – огрызнулся Ник, зная, что тот выход, скорее всего, уже перекрыт. Расталкивая людей, к ним быстрым шагом двинулась четверка противников. Бар, куда они пришли, был без входной двери. Просто навес. Она и не нужна была. Заведение работало круглосуточно. «Привет, Ник!» Раздалось слева. Ничего серьезного, просто местный алкаш, любивший погутарить с ним за жизнь. В детстве Ник от него много чего узнал. Но когда тот начал повторять свои истории по четвертому-пятому разу, стало не очень интересно. «Привет!» Бросил он на ходу и прошел к стойке, ища взглядом знакомое лицо. «Что, опять неприятности, Ник?» Добродушно поприветствовал его вышибала. Он протянул ему руку, здороваясь. Лапа у мужика была медвежья. Звали его Ллойд, и у него были подвязки с полицией. То ли кум, то ли двоюродный брат работал там крупной шишкой. Поэтому атаковать магией тут мало кто рисковал. Ну а если не сдерживался, то проходил курс молодого орла. Для местных в пределах нормы, когда кто-то вываливался из талагмата и разбивался. Даже специальную разметку сделали, падать здесь. Есть, чутка! Он жестом попросил недоумевающего Ганса отдать ему рюкзак и вручил Ллойду вместе с мечом. Посторожишь? Только давай, не как в прошлый раз, поморщился вышибало, с татуированными по локоть руками. Сейчас на нем была майка-алкашка. Здесь всегда душно. Еще бы столько пропоить собиралась. «Лени!» — крикнул он кому-то в толпе. «Убери столы, пожалуйста!» Ник вернулся!» — раздался голос в ответ. Все с любопытством стали искать взглядом виновника, а когда поняли, что происходит, радостно завопили и застучали кружками по столам. Вормлинги протиснулись сквозь образовавшийся круг краснощеких работяг и оказались в самом центре. «На тебе двое справа!» — сказал он Гансу. «Ты серьезно?» — как-то неуверенно спросил он. «Ясно, с тобой все». Ник настроился на тяжелый бой. Так и знал, что окажется сопляком. «Если упадет сейчас, то забьют ногами. Ни в коем случае нельзя падать». «Господа, вы кого-то ищете?» Спросил их держа рюкзак за плечом. Старший из четверки трепыхнул кожей на щеках и показал в нашу сторону пальцем. «Этого пацана! Мы от Глока!» «Да нам до да пизды!» Зазвучал голос слева. «Если ты такой смелый, выйди сюда и покажись!» Огрызнулся тот же ворминг. В ответ никто ничего не сказал. «То-то же!» Презрительно хмыкнул бандит. Градус враждебности нарастал. Но Ллойд в своей манере пытался все перевести в эдакое шоу. Это как раз и ему нужно было. «Вы можете забрать его, только чур, без ножичков. Эту гадость давайте убирайте. Тут вам не подворотня. Вокруг одобрительно закивали». Хотя, по сути, бар ничем от нее не отличался. Здесь даже опасней. Но все присутствующие считали это место святым, элитным. А себя, естественно, потомственными джентльменами со своим кодексом. Главный ворминг обернулся к товарищам, и ножи быстро спрятали. Местная алкашня затаила дыхание. «Чего это они?» – спросил сбоку Ганс. «Все-таки не зассал». «Не знаю» ответил Ник и размял шею перед дракой. «Понеслась!» — гаркнул на всю глотку Ллойд. Всех словно прорвало, и постояльцы заорали, как посаженные на цепь псы, разбрызгивая слюни и топорща бухие глаза. Пена от пива летела во все стороны, но для Ника звуков больше не существовало. Он плавно двигался в стойке, держа руки чуть впереди. Кулаки в полусогнутом состоянии словно приглашали к нападению. А вот Ганс сорвался вперед, И, недолго думая, врезался в корпус ближайшего противника, повалив его на землю. Дурачку тут же прилетел пинок бок от стоящего рядом союзника. Но тот все же успел закрыться локтем. Ник разбежался и, подпрыгнув, толкнул одного червя ногой. Тот качнулся и, спотнувшись, полетел на задницу. Второй соперник колхозным ударом хотел сразу завершить дело, но не тут-то было. Ник поднырнул под руку и пробил мощный удар в печень. Под сразу рухнул удар коленом в сапатку и добро пожаловать в нокаут. Сотряс ему точно обеспечен. Тот первый, что упал, уже реабилитировался и пошел в клинч, желая задушить мощными заскорузлыми руками. Такими в самый раз орехи щелкать. Но как только он схватил его за рукав, Ник резко потянул противника на себя, затем сместил корпус и за счет силы инерции отправил дурачка через плечо на пол и, не дав опомниться, ударил в кадык. Тут... Не до техники безопасности. Ноги бы унести». Вокруг восторженно визжала толпа. Кто-то кричал, что усыновит Ника в случае победы. Другие просили быстро не заканчивать. Третьи поливали пивом уже валяющихся вормингов и презрительно харкали в них. Главный из тех четырех понял, что что-то не так, и попытался улизнуть. Ганс цепился в последнего и не отпускал, получая тумаки. «По лицу не бей, сука! Я слишком красивый для синяков!» Сопел он, клинчуясь, лежа на спине и пытаясь не дать противнику выпрямиться. Смыться вормингу не дали, так что вскоре он побежал в отчаянии на Ника и промахнулся первым ударом, затем вторым. А потом получил мощный лоу-кик в колено, заверещал и словил в зубы прямой джеб. Когда бьешь вормингов, всегда странное чувство, кулак будто в тесто попадает. Кровь потекла у преследователя по подбородку, а сам он зашатался, но не упал. Заматерял и черт, но серия боковых ударов вкупе с отбитой ногой довершили дело, и он отправился отдыхать на пол. В уличной драке, если противник упал, его надо добивать. Не испытывая угрызений совести, Ник обрушился на врага ногами. Четверо на двоих как-то тоже нечестно, а ему надо сделать так, чтобы уроды не смогли их преследовать. Толпа скандировала «Ник! Ник! Ник!» и восторженно орала чествую кровь, пот и насилие. «Тебе помочь?» спросил он у возюковшегося Ганса. «Нет, я справлюсь», раздался пыхтящий голос. Вокруг продолжали орать, но больше уже смеялись двух бедолаг, что копошились в портере. «Моя бабка бы уделала его одной грыжей. Что ты там возишься, сопляк?» захрюкал кто-то рядом. «Дави ему глаза!» Да иди ты нахер!» Это уже сказал тот, на кого блеванули. В рядах окруживших их мужиков назревал массовый мордобой. «Спасибо!» – прокричал он Лойду, забирая портфель и клинок. «Как же без тебя скучно было, ты бы знал!» Заулыбавшись во все зубы, сказал вышибало. Ник ему ничего не ответил. Проворно вдел лямки и махнул рукой на прощание. Разбежавшись, ударил ногой в башку последнему ворлингу. Его даже добивать не пришлось. Пара последователей Диониса взяли бедолагу под руки и гагача швырнули в дерущуюся толпу. «Идем!» Ник протянул ладонь по трепанному Гансу, и они, уворачиваясь от летящих металлических кружек, пробрались к спуску, откуда пришли. На отдалении стояли жители Муравейника и наблюдали за сценой массовой драки. Согбенные старики, молодые дамы, дети, подростки, группы молоденьких женщин. Кто-то осуждающие, кто-то с любопытством, но другие со справедливым раздражением, когда же это все закончится и можно будет культурно отдохнуть. «Я гляжу, ты тут местная звезда», – прокомментировал позади Ганс. «Скажешь еще», – спокойно отреагировал Ник, минуя очередной пролет. «Нет, ну а все же, кто ты такой?» «Я уже говорил, просто Ник». «Да ты у нас крепкий орешек, да, Ник?» Ухмыляясь, продолжал трепаться Ганс. «Можешь проверить». Без какой-либо агрессии, ответил он, отметеленному красавчику. После некоторой паузы, когда они уже покинули стоэтажный сталагмат и двигались в восточную часть города, Ганс задумчиво спросил, а научишь меня также драться? Что предложишь в ответ? Ник не собирался его учить, да и цели сейчас как бы другие. Нужно обменять камень жизненные коины и забуриться где-то в благополучном районе, пока не стихнет шумиха. На мечах также умеешь? Спросил он вдруг, показывая подбородком на клинок, что приходилось таскать без ножен. «Не-а», просто ответил Ник. «Ну, тогда по рукам». Он даже остановился от неожиданности и вновь присмотрелся к несуразному Гансу. «Ты будешь учить меня фехтованию?» В его вопросе, видимо, было столько скептицизма, что собеседник огрызнулся. «А что, не похоже, что я умею?» «Нет уж», — отмахнулся Ник. «Обойдусь как-нибудь». Парни что-то такое виднелось, да, но он не профессиональный воин, что, впрочем, скоро и подтвердилось. Ну ладно, не я, отведу тебя к своему учителю. Я у него единственный ученик. Признаться, колотит он меня еще как. Я бы не отказался от соперника своего уровня. А вот это уже заставило Ника задуматься. Идем, будет весело, расплылся в улыбке новый знакомый. Он мировой мужик и комнату тебе сдаст. Последнее окончательно его убедило, и Ник согласился. Хорошо, веди к своему сенсею.